попавшейся в сети. Вернувшись с ярмарки, Петронелла наконец-то занялась своим любимым делом. А больше всего она любила качаться в гамаке, подвешенном высоко в ветвях своей яблони, и греться на солнышке, щекотавшем ей нос. Яблоневая ведьма обожала смотреть, как по небу плывут облака, как они меняют свою форму. Большое белое облако вон там сначала напоминало огромного кита, но затем у него вырос хобот, и оно превратилось в слона. Затем мимо проплыл парусник и на мгновение закрыл солнце. Петранелла могла лежать так в гамаке часами. Но сегодня из этого ничего не вышло. В ветвях неприятно зашелестело, и тут же рядом с гамаком появились трое яблочных человечков. «Если не всматриваться, то заметить их трудно, ведь они поразительно напоминают тонкие палочки Э, э, э откашлялся тыквер, когда стало ясно, что Петронелла не собирается отвлекаться от созерцания яблок. «Надеюсь, мы не помешали?» — очень вежливо поинтересовался он. «Как раз помешали», — ответила Петронелла и в половину не так вежливо. «Сожалею», — яблочный человечек сокрушенно вздохнул. Но его приятель Спаржензон перебил его. «Не о чем тут сожалеть. Петронелла не занята ничем важным. Она полеживает себе, то да на облака посматривает». «Я просто разглядываю облака?» Яблоневая ведьма возмущенно села в гамаке. «Думаешь, это все, что я делаю?» Спаржензон кивнул. «Представь себе, это не так. Я напряженно размышляю». «Да? И о чем ты так напряженно размышляешь?» Продолжал допытываться Спаржензон. «Тебя это не касается!» Спаржензон торжествующе поглядел на остальных. «Хватит спорить!» — проворчал тыквер. «Мы пришли просить Петронелу о помощи». «Вам нужна моя помощь? Ну, не знаю!» Яблоневая ведьма величественно выбралась из гамака и расправила зеленое платье. «Помпон угодил в сеть, которую кто-то бросил в мельничный пруд» и не может выбраться», — объяснил тыквер. «Что? Он запутался в сети, а вы говорите об этом только сейчас?» Петранелла с ужасом посмотрела на остальных. «Латук его только что заметил», начал оправдываться тыквер. «Проблема в том, что нам до него не добраться. Он на самом дне мельничного пруда. Если бы не острое зрение латука, мы бы никогда его не нашли». Последние слова Петронелла уже не слышала. Ловко, как белка, она спрыгнула на ветку под своим домом яблоком. Помпон — это толстый старый карп и лучший друг, о котором только можно мечтать. Петронелла часами сидела у пруда и слушала рассказы о приключениях, которые он пережил, пока его не выпустили в этот пруд много лет назад. «Люциус — Люциус! — крикнула она. — Люциус, скорее сюда! Это вопрос жизни и смерти! — Жук-олень испуганно выбрался из яблочного домика. — Что случилось? — спросил он. — Помпон попался в сеть на дне мельничного пруда. — Залезай! — сказал Люциус, и маленькая ведьма вихрем взлетела ему на спину. Она еле успела покрепче вцепиться в панцирь, прежде чем жук громко загудел и направился в сторону пруда. С Петронеллой на спине он пролетел над крышей дома мельника, ушел от столкновения с несколькими любопытными шершнями и приземлился на берегу. «Что теперь?» — спросил он. Петронелла слезла с него и огляделась. В этот момент из-за дома показались яблочные человечки. Тыквер созвал по тревоге всю свою команду, и все так быстро прибежали, что встали рядом с Петронеллой у воды без сил, чтобы отдышаться. «Мы покажем тебе, где он!» Тыквер хлопнул в ладоши. «Ребята, плод!» прокричал он. Больше ничего не потребовалось. Яблочные человечки встали рядом, взялись под руки и упали спинами на воду. Затем сцепились ногами. И вот они уже держатся на воде, как настоящий плод. «Поднимайся на борт, Петронелла! крикнул Тыквер. «Только осторожнее! Не наступи нам на носы!» пробурчал Спаржензон. Плот легонько качнулся, когда ведьма уселась посередине. Руками и ногами яблочные человечки догребли до места, где помпон лежал на дне пруда. Петронела сняла шляпу и смело сунула голову в воду. Сначала она ничего не увидела. Затем ее ведьмовские глаза привыкли к мутной темноте, и она заметила помпона. Тот не шевелился. Сеть так неудачно опутала его плавники, как будто его связали смирительной рубашкой. Дело плохо. Да, Петронелла была ведьмой, только ведьмой яблоневого дерева, а не ведьмой пруда или болота. Она не могла нырнуть так глубоко и освободить карпа. Яблочные человечки здесь тоже бессильны. Они плавали в воде, как деревянные щепки. «Держись, помпон!» — крикнула Петранелла так, что вода вокруг забурлила. «Я тебя освобожу!» Она подняла голову и вытряхнула воду из ушей. «Что теперь?» — с трудом выговорил тыквер, пытаясь сохранять ровное дыхание. «Не так-то легко удерживать плод на одном месте». Петранелла с несчастным видом посмотрела на него. «Боюсь, мне придется превратиться в рака и перерезать сеть. Других способов помочь помпону я не нахожу». Тыквер сочувственно поглядел на нее. Ведь с перевоплощениями вот какая заковыка. Превратиться в кого-то другого – расплюнуть. А вот снова стать собой уже не так просто. Если не повезет, какая-то часть тела у тебя может остаться от того, в кого ты превращался. Иногда недели уходят на то, чтобы обрести свой прежний вид. Кто же по доброй воле согласится ходить с хоботом только потому, что однажды превратился в слона? и все же без превращения помпона из сетей никак не освободить. Петранелла ни минуты не колебалась. Она достала из рукава волшебную палочку и описывала ею круги над водой до тех пор, пока красные звездочки не закрутились в водоворот. И в этот водоворот ведьма прокричала свое заклинание. «Ураганы и цесарки, вихри ветра, песнь русалки, карканье ворон и драка превратится ведьма в рака!» После этого она ринулась в водоворот с головой. Что-то громко зашумело, зашуршало, зашептало. Вдруг Петронела поняла, что может дышать под водой, а ее руки превратились в мощные рачьи клешни. Трансформация прошла удачно. Яблоневая ведьма погружалась все глубже и глубже, пока не коснулась дна пруда, где лежал угодивший в сеть помпон. Это я! пробулькала Петронелла, поймав на себе отчаянный взгляд помпона. Не шевелись, я перережу сеть. Карпу ничего другого не оставалось, и Петронелла сразу принялась за дело. Разрезать сеть огромными клешнями было парой пустяков. Щелк-щелк, и вот помпон освободился из плена. Карп радостно пошевелил плавниками и покрутил головой. «Спасибо, Петронелла", крикнул он и с победным бульканьем устремился к поверхности пруда. Петронелла хотела последовать за ним и оттолкнулась ногами от дна, но вместо этого она опять опустилась вниз. Маленькая ведьма пробовала снова и снова, но ей удавалось лишь подпрыгнуть. Постепенно до нее стало доходить. Раки же не умеют плавать. Не оставалось ничего другого, как идти пешком по дну. Когда помпон снова возник рядом с ней, она уже почти достигла берега. — Извини, что не отвез тебя на берег, — пристыженно сказал карп. Мне нужно было срочно убедиться, что сеть не повредила мои плавники. Ничего страшного, пробурчала Петронелла и, собрав последние силы, вылезла из воды. Тяжело дыша, она рухнула в траву. Ей была нужна волшебная палочка и как можно скорее, потому что на берегу раки чувствуют себя не слишком хорошо. Петронелла хотела было позвать яблочных человечков, как вдруг услышала громкий смех, И тыквер с командой появились из камышей. Они держались за животы от хохота. «Хи-хи-хи! Хо-хо-хо!» — смеялись они. «Ты так потешно смотришься!» И помпон, который высунул голову из воды, тоже широко ухмыльнулся. «Отлично они ее встречают! Ничего не скажешь!» «Вы что, рака никогда не видели?» — уязвленно спросила она. «Рака видели!» ответил Тыквер. «Но рака в шляпе еще ни разу». Маленькая ведьма ощупала голову и убедилась в их правоте. Ее ведьминская шляпа была насквозь мокрая, но не сдвинулась со своего места ни на миллиметр. Тут петронела тоже рассмеялась. «Дайте мне мою волшебную палочку. Я хочу наконец-то превратиться обратно», потребовала она. Тыквер передал ей палочку. Едва взяв ее в клешни, она сразу ощутила, как по телу пробежала легкая потрескивающая искра. Начался процесс обратного превращения. Минуту спустя перед друзьями стояла настоящая Петранелла, маленькая ведьма с яблоневого дерева. Ну, почти настоящая, потому что клешня, в которой она держала волшебную палочку, так и осталась рачьей. Она удрученно взглянула на свою руку. «Я знала! Я знала, что от рака что-нибудь да останется!» «Не бери в голову!» — утешил ее тыквер. «Через пару дней ты снова будешь самой собой!» Помпон, наоборот, очень смутился. «Прости, из-за меня ты теперь вынуждена ходить и клешней!» — пробулькал он. «Не извиняйся! Все ради доброго дела!» — великодушно ответила Петронелла. «А расскажи лучше, кто ночами рыбачит в нашем пруду? Ты кого-нибудь видел?» Помпон покачал головой. Было темно, и все произошло мгновенно. Буквально секунду назад я плыл и вдруг запутался в этой сети. Хорошо, что я сильно и сумел вырвать ее из рук коварного рыбака. Правда, при этом я так в ней запутался, что не мог двинуться ни вперед, ни назад. Кто знает, чем закончилась бы эта история, если бы Латук меня не нашел».